Глава седьмая Джой — это тот, на кого вроде бы навели порчу. Он был ранен колдовской стрелой, уточнила Ариска, будто бы услышав мои мысли. Мы вынули стрелу, но порча осталась и разрушает тело. Помогите ему, пожалуйста. И так на меня посмотрела, что у меня в затылке заныло. Я ветеринар. «А не волшебница?» «Постараюсь. Где больной?» Локс, сестра и тётушка Долна повели меня к самому проблемному пациенту. Я его увидела почти сразу, и мне увиденное категорически не понравилось. В тени высоких ветвей лежал то ли огромный пёс, то ли волк, в его крупной морде было что-то человеческое — Несчастный дёргался, будто танцевал страшный лежачий танец, разбрасывая лапами землю и клацая пастью с могучими зубами. На одну секунду я взглянула в жёлтые глаза, звериные и человеческие одновременно, и провалилась в прошлое. и снова в клинике. Может, в первый день на первом дежурстве. И нет ни обид, ни интриг, ни разочарований, даже чучундра как будто нет». Есть только эти глаза, звериные и в то же время такие разумные, поймавшие твой взгляд и успевшие крикнуть «Спаси!». Кроме тебя этого не сделает никто. Шум вокруг ударил по ушам, солнечные блики в трепещущих листьях дерева вместо ласкового тепла вдруг впились в виски яростным жжением и невыносимо яркими вспышками». Я словно почувствовала зарождение новой судороги в теле великолепного когда-то волка. «Всем отойти, молчать, не мешать, не дышать!» Кажется, я орала, но, может быть, мне только показалось. Главное, послушались. «Чёрт, чёрт, чёрт! Ему бы не на улице, его надо в тёмное тихое место. Но я не знаю, сколько он уже так мучается и не уверена, что его успеют куда-то донести». Может быть, он вообще жив только потому, что не просто волк, а морф. У них, похоже, живучесть невероятная. Но счёт явно пошёл на минуты. «Так, соберись, Лидия». «Покрывала. Много покрывал, несити и палки. Мне нужен навес над ним и тишина. Да бегом же!» Выкрикнула, а сама лихорадочно стала перебирать трофеи, которые наворовал в клинике Локс. «Надо же, не заметила, когда он успел выложить их на мою куртку. Так, ага». Самое необходимое для первого этапа реанимации у меня в рюкзаке. Я почти не глядя выхватила из него флакон с залетилом, препаратом для наркоза, и первый попавшийся шприц. Набрать препарат по сотым долям я смогу в любой. Пока пальцы тянут поршень, голова рассчитывает дозировку, а в уголке сознания возникла история восьмилетней давности, как учебный ролик. На полуклинике распростерся Зигмунд, великолепный Зиненхунд, Жил на своем участке, какой-то аглоед кинул через забор кусок колбасы со стряхнином. Меньше чем через час уже был в клинике. И также корчился в страшных судорогах. И я знала, что на верхней точке очередной конвульсии у него может остановиться сердце. А самое страшное, я не знала, что делать. Так и стояла, уставившись на него в бессильном оцепенении. К счастью, Барменталь еще не укатил домой на своем велике не снимая шлема и перчаток, совершил чудо. Уже к утру Зигмунд был на ногах. Потом окрестные жители объединились, вычислили мерзавца и накормили его же колбасой, вроде не до смерти. Это хорошо, но собаки с таким диагнозом в нашу клинику 8 лет не поступали. Значит, мне предстоит повторить волшебство, которому была свидетелем. Ладно, не в первый раз. Тем временем в шприце уже было 0,8 миллилитров «залетило». Масса Зигмута была килограммов под 60, а этот волк-оборотень потянет минимум на 90. Значит, нужно в полтора раза больше. Теперь мне был нужен ассистент. Благо моего вопли о темноте и тишине не прошли даром. Вокруг умирающего зверя словно сами собой в землю воткнулись крепкие шесты, на которые все окрестное население побросало кучу тряпок и покрывал. Вышел тесный, но достаточно темный шатер. То, что надо». «Локс, держи его заднюю лапу, крепко держи, не давай дергаться». Локс, как выяснилось, отличался понятливостью, реакцией и, к счастью, силой. Он в железной хватке зажал заднюю левую лапу волколака и сел на корточки. Я быстрым движением нащупала мышцу под серой гладкой шерстью и ввела иглу. Так. «Так, собачка, спокойнее, спокойнее, сейчас. Главное не ошибиться с дозировкой, но я не ошибусь». Уже через две минуты судороги начали ослабевать. Мозг волка, отравленный местным аналогом стряхнины, издёрганный звуками и светом, медленно погружался в сон. «Вот так, хвостатый, поспи. Спи крепко и не просыпайся, пока не поправишься, понял? Я не знаю, как ты сумел дожить до моего появления, но теперь я тебя не отпущу. И плевать, что ты не собака и даже не волк, а непонятный морф, я всё равно тебя вытащу. А теперь полнейшая тишина». Тихо сказала я, очень медленно и осторожно убирая руки от расслабившегося мехового тела. Потом подняла голову и посмотрела на окружающих. Ага, в палатке только локс, а у входа замерла долна. Эти поймут. Любой звук может разбудить его, и тогда снова начнутся судороги, которые рано или поздно остановят его сердце. Джой погибнет. Никаких резких звуков. Вообще никаких звуков. Стонать, страдать, ржать и гавкать. Подальше отсюда. «Да, госпожа лекорка Благоговейным шепотом ответил Локс, а Долна серьезно кивнула и исчезла. А еще через пару секунд я услышала, как она сердитым шепотом разгоняет толпу взволнованных зрителей. Даже удивительно, какие, оказываются они дисциплинированные, эти средневековые странные люди-звери. Судя по едва слышным шагам, рассосались в момент, на цыпочках. Первоочередное дело сделано, работаем дальше. Только накрою больного ещё одним покрывалом, чтобы даже лучик света от входа его не побеспокоил. После этого у меня на очереди был осмотр трофеев. Благодарить воришку Локса я не собиралась, но спасибо за литр хлорида натрия в пластиковом баллоне. Когда я работала на дому, на что только его не вешала, на гвозди от картин, торшеры, вешалки. Если рядом с лежанкой пса или кота была голая стена — Вешалкой-штативом у меня работал добрый хозяин. Здесь импровизированным штативом оказалась спиленная ветка, очень удобно торчавшая, из шеста подпорки прямо над головой уснувшего волка. В баллон надо добавить рибоксин и панангин, чтобы поддержать сердце. Потом я поставила внутривенный синий катетер и подключила капельницу на самом медленном режиме. Искусственный сон на 6 часов будет течь жидкости вымывать яд. Чтобы процесс был эффективным, чуть позже надо ввести лазикс для стимулирования работы почек. А сейчас меня вырубает саму. Чёрт, там дома уже по времени, небось, ночь прошла, и к утру дело двигается. А я ещё со вчера спала не больше четырёх часов. Нет, так не пойдёт. Если я превращусь в сомнамбулу, начну лажать, и пострадают пациенты». «Он будет жить?» — шёпотом спросил Локс. «Ты должен мне помочь», — сказала я вполголоса «но как можно отчётливей и настойчивей. Сейчас я немного подремлю, а ты должен сидеть здесь, не шуметь и сторожить. Если Джой начнёт просыпаться, разбуди меня быстрее, чем он проснётся. Ты понял?» «Понял, госпожа целительница», — сказал Локс. Я положила куртку на относительно невытоптанную траву и вырубилась.